Парижские тайны. Это ужасное событие, заставившее говорить о себе всю Москву, случилось за два дня до Нового года. Стояла лунная морозная ночь. Тротуары было опустели, но вот в театрах начался разъезд. Лихачи, давая разгул на туре, дико гнали лошадей по обледенелым мостовым, торопясь доставить седаков в рестораны, клубы, собрания. Как обычно, в этот час в городе наступало таинственно-праздничное настроение. На сей раз оно было нарушено чрезвычайным происшествием. На углу Салтыковского переулка и Петровки вдруг порохом вспыхнул двухэтажный дом потомственной почетной гражданки Грудковой. Из окон первого этажа рвануло пламя, треснуло и повалилось на снег новенькая вывеска «Финансовая компания и Трахмана». Соседней из Кобелевской площади, трезвоня колоколами, вмиг домчались куражные и ловкие мужички, пожарные. Они сбили пламя. На полу первого этажа обнаружили сильно обгорелый труп. Вызвали полицию. За дело принялся сам Соколов. Началось следствие, которое дало поразительные результаты.